Эпилог. Это все новости? Спросил Ксандра Фара своего помощника. Пока что да, кивнул тот. Мы следим за перемещениями мальчишки, насколько это возможно. Сейчас он уже должен быть в крауне, но там наши полномочия. Знаю! Свяжись с шепчущими, объясним ситуацию. Ничего не предпринимать, просто наблюдать. Слушаюсь, господин. Когда помощник вышел из кабинета. Ксандр откинулся в кресле и уставился в темноту под потолком, пока от нее не отделилась фигура, мягко спрыгнув на пол. Ты все слышал, парень в крауне, а значит, шепчущие уже взяли его на прицел. Ты думаешь, это он? Ксандр подавил всплеск недовольства. На своей должности он уже давно отвык от фамильярства. Да, его называли мразью, предателем, имперской шлюхой, мясником и десятком других титулов но даже наместник императора, следящий за делами провинции, не позволял себе обращаться к советнику на «ты». Впрочем, человек, что вышел из тени, не отчитывался ни перед кем, кроме своего господина. Иксандр хорошо знал, что надо быть кем-то намного большим, чем просто советником, чтобы достичь уважения у этого существа. Сомневаюсь, что даже к императору или ректору его гость обратился бы иначе. Легкая улыбка тронула губы советника. Получается, в глазах его гостя, Ксандра Фара находится на одном уровне с императором, ректором и королем богом, да будут сны ему грезами. Человек тем временем подошел к столу и сел в кресло, беспечно закинув ноги на соседние, не стесняясь оставлять разводы грязи на дорогой ткани, привезенной из самого Ларема. Впрочем, Ксандр не обратил на это никакого внимания потому что когда человек поднял руки, сложив пальцы домиком, все внимание советника привлекла алая лента, намотанная от запястья до локтя. Ксандр впервые видел ее, хотя все в империи слышали об этом символе и тех, кто его носит. «Ты думаешь, это он?» — повторил свой вопрос незнакомец. «Он ищет Ская, у него было замечено сновидение летающего ската». Он появился с другими прибывшими из иного мира, пока что все сходится. Тогда почему он сразу не отправился к потерянному храму? Если он правда лайер, нареченный неуязвимым, то это первое место, куда бы он пошел, а не в вашу бесполезную академию. Есть версия, произнес Ксандр осторожно, стараясь не глядеть в глаза существа, что он ничего не знает о храме. «Не о нем...» «Ни об отце сумрака, ни о неспящих, ни о спящих, ни о вашем противостоянии». «Нет никакого противостояния», — произнес гость серьезно. «Наш господин просто позволил им жить, не более». «Как скажешь, но факт остается фактом. Лайер потерял свой сон, и сейчас не сильнее обычного студиоза, ну, может, чуть сильнее». «Слаб, значит», — произнес гость в задумчивости. Слабость это порок. Значит, сейчас самое время встретиться с ним. Слабый недостоин владеть сновидением первых людей. Гость озвучивал свои мысли. Не забудьтесь о том, что Александр все слышит. Смерть вот решение всех проблем. Семеро спящих, а именно одним из них было существо с алой лентой на руке, могло запросто утопить континент в крови. Хорошо, что подобные мысли посещают их довольно редко. И лишь два человека могли их остановить, но король Бог и Лайер неуязвимы и мертвы. Как оказалось, последний, возможно, сумел вернуться, пусть и ценой многих жизней. Вопрос в том, хватит ли ему сил, чтобы обуздать семирых. И что-то подсказывает, что нет. И теперь перед Александром стала новая дилемма: убить Лайера, чтобы он не достался императору, а его сновидение семирым спящим, или помочь парню? в надежде, что тот станет достаточно сильным за столь короткий срок. Советник поднял глаза, чтобы сообщить гостю о своем решении, но внезапно понял, что остался один. Куда и как пропал его собеседник? Ушел изнанке, как и всегда. А ведь император уже готов выдвинуть армию, вздохнул Ксандр самому себе. Времени почти не осталось. Скоро он найдет ключ к парящим островам. И тогда нынешние времена покажутся нам раем.